Глава 4. Петр говорил Алексею. Когда война со шведом началась, о, коль великое гонение ради нашего неискусства претерпели, с какой горестью и терпением сию школу прошли, доколе сподобились видеть, что он и неприятель, от коего трепетали, едва невящий от нас ныне трепещет что все моими бедными и прочих истинных сынов российских трудами достижено. И доселе вкушаем хлеб в поте лица своего по приказу Божию к прадину нашему Адаму. Сколько могли потрудились яконой над ковчегом России, имея всегда одно в помышлении, на весь свет словна бы Русь была». Когда же сию радость, Богом данную Отечеству нашему рассмотрев, обозрюсь на линию наследства? Едва неравная радость и коресть меня снидает. Видя тебя, весьма направление дел государственных непотребно. Подымаясь по лестнице Зимнего дворца и проходя мимо гренадера, стоявшего на часах у двери в конторку, рабочую комнату царя, Алексей испытывал, как всегда перед свиданием с отцом, бессмысленный животный страх. В глазах темнело, зубы стучали, ноги подкашивались, он боялся, что упадет. Но по мере того, как отец говорил спокойным, ровным голосом, длинную, видимо, заранее обдуманную и как будто наизусть заученную речь, Алексей успокаивался. Все застывало, каменело в нем, И опять было ему все равно, точно не о нем и не с ним говорил отец. Царевич стоял, как солдат, на вытяжку руки по швам, слушал и не слышал, украдкую оглядывая комнату с рассеянным и равнодушным любопытством. Токарные станки... Плотничьи инструменты, астролябии, ватерпасы, компасы, глобусы и другие математические, артиллерийские, фортификационные приборы загромождали тесную конторку, придавая ей сходство с каютою. По стенам, обитым темным дубом, висели морские виды любимого Петром голландского мастера Адама Сила, полезные для познания корабельного искусства все предметы, с детства знакомые царевичу, рождавшие в нем целый раи воспоминаний. На газетном листке голландских курантах большие круглые железные очки, обмотанные синей шелковинкой, чтобы не терли переносицы. Рядом ночной колпак из белого дорожчатого канифаса с шелково-зеленой кисточкой, который Алеша, играя однажды, оборвал нечаянно, Но отец тогда не рассердился, а, бросив писать указ, тут же пришил ее собственноручно.